Глава 21. Не ждите, что ваш супруг сделает вас счастливой, если вы будете пассивной Приложите все силы, чтобы сделать его счастливым, и тогда вы тоже обретете счастье. Бланш Эббут. Чего не должны делать жены. 1913. Элис. 12 июля. 2018 года Как правильно одеться на похороны отца, бросившего тебя много лет назад? Парализованная нерешительностью, Элли смотрела на черную одежду, разбросанную по всей кровати в гостевой комнате. В конце концов, она решила не мучиться и выбрала юбку и жакет, а к ним белую блузку без рукавов и черные туфли на низком каблуке. Она одевалась медленно, хотя опаздывала, и Нейт неспешно мерил шагами гостиную. Дождь шел три дня, но в ту минуту, когда Элис вышла из машины на мокрую кладбищенскую траву, выглянуло солнце. Его лучи упали на блестящую крышку гроба. Женщина за ее спиной прошептала, «Ах, Грег всегда любил такой серебряный цвет». Элис стояла, опустив голову, но не плакала. Нейт обнял ее за плечи. Элис с облегчением увидела, что она легко смешалась с толпой и была просто одной из женщин в черном. «Интересно», — думала она, — «знал ли кто-то из окружающих, что у Грега Ливингстона была дочь?» Заметили они сходство между Элис и ее отцом. «Вероятно, нет», — решила она, — поскольку никто не уделял ей внимания, все вежливо и сдержанно улыбнулись и тут же забыли про нее. «Конечно, солнце светило недолго, совсем как ее отец», — подумала она, и вскоре на фоне серого неба раскрылись пестрые шапки зонтов. Элис не имела представления, кто эти люди, стоявшие группками у могилы, но ей стало ясно, что у ее отца были друзья. Ей хотелось порадоваться этому, но она понимала, что все эти незнакомцы знали его так, как не знала она. Грег Ливингстон ушел из семьи и больше никогда не пытался встретиться с дочкой, во всяком случае, насколько Элис было известно. От него не было ни поздравительных открыток ко дню рождения, ни подарков к Рождеству, ни телефонных звонков. Жаклин тоже не имела представления, где он был, поэтому Элис не смогла бы его найти, если бы и хотела. Когда она выросла, отец окончательно превратился в поблекшее воспоминание. Из-за этого она вообще не хотела идти на похороны. Что мне там делать? сказала она Нейту вечером в воскресенье, когда Жаклин по-прежнему контактное лицо отца при чрезвычайных ситуациях. звонила и сообщила их единственному ребенку о его смерти. Мы с ним совершенно чужие. Кажется, он недавно уехал из Флориды, вернулся в штат Нью-Йорк и летом работал на стройках. А жил всего в 15 милях от нынешнего дома Элис и Нейта, довольно близко, так что они могли пройти мимо друг друга в магазине или ехать в одном поезде. Узнала бы она его, раз не видела почти двадцать лет. «Грег умер в одиночестве», — сказала мать, — «в маленькой квартире. У него было мало еды в холодильнике, но зато имелся солидный запас спиртного». «Что же случилось?» — спросила Элис. У нее перехватило дух, несмотря на все усилия сохранить безразличие. Нейт взглянул на нее, и перемена в ее голосе заставила его озабоченно наморщить лоб. «Вроде случайный передоз». «Чего?» — спросила Элис. Пауза. «Мам, случайный передоз чего?» «Разве это важно?» — Жаклин вздохнула. «Да, важно». «Ну, говорят, Валиума. Вероятно, у него опять были проблемы со сном», — сказала Жаклин. «Грег всегда плохо спал». Между ними ненадолго повисло тяжелое молчание. «Элис, милая, ты на связи?» «Да», — ответила Элис, когда Нейт погладил ее по спине. «И что теперь?» Жаклин говорила, как она надеется, что Элис пойдет на похороны. Напомнила ей про витамин С, противодействующий физическим последствиям этой новости. «Зачем?» — спросила Элис про похороны, не про витамин С, потому что ее очень удивила просьба матери. Жаклин сказала, что она прилетела бы сама, но у Стива на следующий день операции плечевой мышцы, и она должна быть дома. Так что могла пойти только Элис. Вот она и пошла. Открыла свой зонт, и боль, отозвавшаяся внутри, расползлась по всему телу. Так бывает при высокой температуре из-за гриппа. Ее тело пыталось избавиться от какого-то вируса, напавшего на нее. «Может, ей стоило послушать мать насчет витаминов», — подумала она, когда ей стало нехорошо. Позже Нейт обнаружил Эллис на полу гостиной в той же траурной одежде. Руки вытянуты над головой, глаза закрыты. Двигалась лишь ее грудная клетка. Вдох, выдох. «Что ты делаешь?» — спросил он и сел на край Софы, чтобы видеть ее лицо. В его голосе звучало беспокойство, хотя он старался говорить бодро. Она хотела остаться одна. Хотя пол в гостиной не самое незаметное место, где можно прилечь, если хочешь побыть в одиночестве. «Правда, тут стало теплее?» — спросила Элис. «Теплее? Не знаю», — ответил Нейт. «Кажется, да. Ты не находишь это странным? В этой комнате всегда было холодно. Мне приходилось надевать свитер. А теперь здесь тепло. «Если хочешь, я открою окно», — предложил Нейт. «Нет, мне так нравится». Глаза Элис были по-прежнему закрыты. Она тяжело вздохнула, отдаваясь своей грусти. «Может, тебе что-нибудь нужно? Стакан воды?» В одном из этих журналов написано, что если вы устали, лягте на пол и закройте на пять минут глаза. Элис не видела улыбку Нейта из-за закрытых глаз. «В каком журнале?» — спросил он. «В тех старых. Я нашла их в подвале вместе с кулинарной книгой. Из пятидесятых». Коленки Нейта хрустнули, когда он присел. Его плечо прижалось к ее плечу, когда он лег на пол рядом с ней. После того вечера, когда Нейт наплевал на ужин, их отношения дали трещину. Несмотря на его извинения и обещания загладить свою вину, он по-прежнему много работал. Какое-то время они лежали молча, и пространство между ними наполнял лишь звук его дыхания. «Ты хочешь поговорить об этом?» — спросил он наконец. «Нет», — Элис покачала головой. «Окей», — согласился он. Блаженный покой снова окутал Элис. «Это нормально, что ты огорчена, Элис. Все-таки он был твоим отцом». «Лишь номинально», — ответила Элис. Она открыла глаза и смотрела на потолок с затейливыми завитками и крошечными гребешками, служившими прекрасной опорой для паутины. Пожалуй, завтра ей надо взяться за веник. Сейчас я приготовлю обед. Нейт перевернулся на бок, согнул руку в локте и положил голову на ладонь. — Я думал, что сегодня мы что-нибудь закажем. Цыпленок уже разморозился. Элис медленно села и обхватила руками колени. В её голове был туман, возможно, потому что сегодня она ещё ничего не ела, и теперь она ждала, когда пройдёт головокружение. По-моему, дому нравится, когда я готовлю. Последовала пауза. Нейт молчал. «Ты думаешь, потому что вкусно пахнет?» — спросил он. Элис вздохнула полной грудью. Голова всё ещё кружилась. «И поэтому...» Нейт тряхнул головой и тихонько засмеялся. «Я ничего не понимаю». «Конечно, это прозвучит странно, но после того, как я начала готовить по рецептам из старой кулинарной книги Нелли Мёрдок, в доме стало теплее, и уже больше недели у нас не было никаких домашних катастроф». Элис встала. Она уже чувствовала себя лучше. Кухонный кран больше не течёт, и даже холодильник перестал бесноваться. «Ты заметил, какой он теперь тихий?» Нейт улыбнулся и тоже встал. Потер спину Элис, слегка сбив на ней жакет. «Милая, по-моему, тебе надо поспать». «Ты зайди на кухню и послушай», — сказала Элис и пошла к лестнице. Она хотела переодеться, прежде чем готовить обед. Перед тем, как подняться, она разулась. В последнем письме Нелли описала, как она поскользнулась и упала с лестницы. Элис меньше всего хотела ломать лодыжку или еще чего похуже. Ты убедишься сам, он больше не гремит. Нейт положил руки на бедра, нахмурился и посмотрел, как Элис пошла наверх по скрипучим ступенькам. Потом зашел на кухню и принялся ждать, сосчитав до десяти, потом до двадцати, но привычного стука так и не услышал. Из-под пера Элеонор 18 июля 1956 года. «Моя дорогая мама, прости, что не могу навестить тебя, как планировала. Сломанная лодыжка не дает выйти из дома, и сейчас у меня на ноге безобразный гипс. По словам доктора, он останется еще некоторое время. Меня нельзя назвать неуклюжей, но неудачное сочетание новой пары туфель на каблуках Столько, что натертыми лестничными ступеньками привело к таким драматическим последствиям. Все было крайне неприятно, но, слава богу, теперь боль уменьшилась. Я рассчитываю, что мне снимут гипс раньше, чем говорит доктор Джонсон. Это происшествие испортило Ричарду день рождения. А ведь я приготовила роскошный мятный соус к отбивным из барашка. Впрочем, я наверстаю упущенное. Эллен... Наша служанка живет в гостевой комнате уже две недели и помогает по дому. Но я боюсь, что на сад у нее не хватит сил. Там будет сплошной ужас, когда я наконец-то смогу вернуться к нему, потому что сейчас постоянно идут дожди. Жалко, что тебя нет рядом. Мы с садом были бы очень рады. Я все-таки сумела срезать и насушить до моего падения достаточно много зелени для новой порции травяных смесей. А моя милая соседка Мириам приходит и помогает мне их делать, пока я не могу ходить. Мне не хочется, чтобы Ричард остался без этих приправ, потому что он любит добавлять их в еду. С желудком у него теперь стало лучше, но в последние несколько ночей он был нездоров. Я попросила элен приготовить по твоим рецептам простые диетические блюда, но они не очень помогли ему. У меня и самой пропал аппетит, но ничего. Это ведь пока я лежу, моя талия увеличивается в размерах. Скоро я напишу тебе. Целую и люблю тебя. Твоя любящая дочь Нелли.